глава 5 служба психофоров когда люди начали расходиться флин заметил что все они пошли в разные стороны словно у каждого была своя дорога он раскрыл путеводитель и услышал мелодичный голос здравствуйте меня зовут ариадна чем могу помочь спросила невидимая женщина добрый вечер с запинкой произнес флин «Мне нужно попасть в службу психофоров», и поспешно добавил, «пожалуйста». «Подождите немного, я проложу вам дорогу», учтиво ответила она, и книжечка захлопнулась. «Готово». Под ногами Флина засияла золотая тропа, точно такая же, как и тогда, на пристани. «Спасибо», с опозданием поблагодарил он и отправился в путь. Служба психофоров располагалась в двухэтажном здании, выкрашенном в желтый. Из окон лился мягкий свет, а деревянная дверь была настежь распахнута. Изображенный на вывеске воробей пристально наблюдал за Флином. Ему даже показалось, что эта маленькая нарисованная птичка пару раз моргнула. Тряхнув головой, Флин переступил порог и очутился в длинной узкой комнате, больше похожей на коридор. Он готовился увидеть очереди из усопших и снующих туда-сюда работников, но никого не было. По обе стороны от входа тянулись ряды лакированных столов, на которых стояли чашки с дымящимся чаем и громоздились кипы бумаг. Многие документы находились в ужасном состоянии, помятые с пятнами от кофе, а некоторые и вовсе с обгоревшими краями. «Эй, есть кто-нибудь живой?» Громко спросил Флинн и тут же понял, насколько нелепо прозвучали его слова. Но ни живых, ни мертвых по-прежнему не наблюдалось. Взгляд Флинна зацепился за плетенные корзины, стоявшие на последнем столе. Они были доверху заполнены свежеиспеченными булочками с корицей. Он подошел к ним вплотную и настороженно огляделся. Никто же не заметит пропажу одной булочки. Если возьмешь ее без разрешения, то в твоем личном деле появится еще одна запись. Поверь, оно и без того выглядит крайне паршиво. Промолвил кто-то за его спиной. Флин медленно повернулся и увидел парня, который сидел на столе, скрестив ноги. На нем были джинсы, красная толстовка с капюшоном и такого же цвета кеды с нарисованными белыми крыльями по бокам. Из-под серой шапки с кошачьими ушами торчали темные кудри. В руках он держал папку, внимательно изучая ее содержимое. «Воровать для тебя привычное дело, ведь так? Думаешь, раз начал однажды, то можно и не останавливаться, хуже от этого не станет?» Спросил незнакомец, подняв смуглое лицо. «Ты кто такой?» «Тот, кто сделает из тебя нормального человека». Парень в шапке криво улыбнулся, закрыл папку и спрыгнул со стола, на ходу взяв ту самую булочку, к которой раньше тянулся Флин. Дай угадаю, ты есть мой консультант по загробной жизни? простонал Флин. Да, ты, брат гений, сразу понял, что к чему. С набитым ртом пробормотал парень. А булочки только для сотрудников. Не очень-то и вежливо, сказал Флин. «Вежливость не входит в список моих обязанностей», — ухмыльнулся парень. «А почему здесь только мы?» — решил сменить тему Флин, разглядывая пустую комнату. «Где другие души? Нас же на площади было много. И где сотрудники?» «Представь, какая очередина образовалась бы, если бы все пришли в одно время». Парень облизал пальцы. «Сам подумай, город хоть и огромный, но не безграничный. Каждый день умирает куча людей, как бы вы все тут уместились. Поэтому вас всех раскидывают по разным временным веткам, чтобы не было путаницы и столпотворения. Какая хитроумная система! И как же здесь можно найти кого-то? Началось. Еще не успел побывать у всевидящего, получить задание, а уже ищет кого-то. По времени немного, братишка. Парень тяжело вздохнул. «Души из года в год становятся все наглее». «Танат сказал, что это возможно», — почти прорычал Флинн. «А я и не говорю, что это невозможно», — ответил парень. «Теоретически я могу тебя провести к тому, кого ты ищешь, если он еще в чистилище и не против встречи с тобой. Но заруби себе на носу. Сделаю я это лишь в обмен на твое хорошее поведение». «И что же подразумевает под собой хорошее поведение?» — спросил Флин, пытаясь держать себя в руках. Загробный консультант начинал бесить. «Быть послушным и забыть о глупостях. Ты их и при жизни совершил предостаточно. Не стоит делать эту папку еще толще», — серьезно произнес парень, бросив его личное дело на стол. Флин напряженно перевел взгляд с папки на своего консультанта. И я постараюсь сжав зубы процедил он тогда дай руку сказал парень прищурив зеленые глаза флин нехотя подчинился рукопожатие было сильным и обжигающим как прикосновение к раскаленной кочерге он отдернул руку и посмотрел на нее посреди ладони появилась татуировка в виде крыльев птицы не бойся «Она не навсегда, это временный контракт». Парень продемонстрировал свою ладонь. «Видишь, у меня теперь такая же метка. С этого момента наши души связаны. Я буду чувствовать все, что чувствуешь ты. Так мне будет легче контролировать твое состояние». «Души?» — удивился Флинн, дуя на руку. Она еще горела. «Хочешь сказать, что ты тоже когда-то был человеком?» «Ребенком». Коротко ответил парень. «Ты душа ребенка? Не поверил Флин, подумав, что его консультант над ним подшучивает. «На вид мой ровесник!» «Вот именно, что на вид!» Заявил парень, поправляя наехавшую на глаза шапку. «В загробном мире можно принять любой облик, но сразу предупреждаю, тебе и пытаться не стоит». «Почему это?» «Взрослые слишком привыкли видеть себя такими, какими их видят окружающие. Ты можешь попробовать, но вряд ли у тебя получится. Для этого нужно откинуть все условности. Но люди держатся за них мертвой хваткой, боясь утонуть в чужом неодобрении. Чем старше человек, тем больше он зависим от постороннего мнения. Мы же дети, не видим рамок, потому что не создаем их. Это удел взрослых». «Да, взрослым быть непросто». Согласился Флинн. «Но зачем мне ребенок консультант Какая от тебя польза?» «Ой, только не называй меня консультантом!» Скривился парень. «Я психофор. Это нечто большее, чем обычный советчик. Я проводник твоей души». «Ладно, но я все равно не понимаю. Ты жизни толком не видел. Какие советы ты можешь мне дать?» «Простые и правильные», ответил парень. «Дети смотрят на мир иначе. Вот скажи, если бы тебе понравилась девушка, что бы ты сделал?» «Ну, не знаю». Флин пытался вспомнить, как поступал в подобных ситуациях. Подошел бы к ней, начал шутить». Ребенок бы сказал прямо, ты мне нравишься». «Супер совет от того, кто девчонку и за руку не держал», — хмыкнул Флинн. «Думай, как хочешь». Отмахнулся парень. «Кстати, меня Тайло зовут. Ударение на А. Терпеть не могу, когда мое имя коверкают». Вовремя представился. Тайлон на что-то отвлекся. Он повернул голову к выходу, а после хлопнул в ладоши и громко крикнул. «Эй, бездельники! Время обеда давно прошло, работа сама себя не сделает!» В воздухе залетали папки, застучали клавиши печатных машинок, Зашуршала бумага. Чашки с чаем и кофе поднимались и опускались, глухо ударяясь о столешнице. Сотни невидимок упорно трудились на своих рабочих местах. Тут Флин вспомнил, как Танат говорил, что чужих психофоров увидеть нельзя. «Эй, Тайло, а все ли психофоры дети? Или ты один такой?» Спросил он, наблюдая за парящим в воздухе белым мелком. Кто-то нарисовал на стене зверька, почему-то без уха. «Калин, милая, что ты делаешь?» — воскликнул Тайло. «Как так можно?» Он подошел к невидимке, сердито отнял мелок, а потом дорисовал зверю уши. Вышел кролик. «Уши — это самое главное!» Тайло указал на свою шапку с кошачьими ушами. «Если их сделать острыми, выйдет кот». Если круглыми – медведь, а если длинными – то кролик. Уши меняют все. Он отдал невидимке мелок и вернулся к Флинну. Да, все психофоры – дети. И поверь мне, тебе достался не самый капризный. Пойдем, у нас дел выше крыши. Куда мы? К распределителю заданий? А их будет много, они сложные? Затараторил Флинн, догоняя своего психофора. Слишком много вопросов. «У меня уже голова трещит». Потирая виски, пожаловался Тайло. «Давай все делать по порядку. В загробных делах у меня больше опыта, согласись». Тут к нему подплыла чашка с кофе, а за ней вальяжно перекатываясь по воздуху, румяный пончик, посыпанный сахарной пудрой. Колен ты дошка, умилился Тайло, принимая угощение. Если бы не ты, я бы давно уволился, честное слово. Флин жадно посмотрел на еду. Ему жутко захотелось есть. Видать, невидимка поняла это и вскоре к нему подлетел черничный кекс, а вслед за ним чашка с чаем, в котором плавала долька лимона. Спасибо, Калин, неуверенно сказал Флин. Да, да, это она, с набитым ртом подтвердил Тайло. «Калин у нас здесь одна такая милая и внимательная. Кстати, как твои дела, Калин?» Тайло, судя по серьезному выражению лица, очень внимательно слушал невидимку, в чем то соглашаясь с ней и периодически удивляясь. «Вот оно как!» «Да, это очень серьезное дело. Не переживай, все будет хорошо», подбодрил Тайло невидимку. Флин откусил от кекса небольшой кусочек. Ему отчего-то казалось, что еда в «Мире мертвых» обязана быть резиновой и безвкусной, но ошибся. Ничего вкуснее он никогда не ел. «Мир мертвых» впервые порадовал. «Подкрепился?» — спросил Тайло, и Флин кивнул. «Тогда ноги в руки». Они быстрой походкой направились к выходу. «Пока, Каллин». Дружелюбно попрощался Тайло уже у самой двери и помахал невидимке рукой. «Хорошего дня!» — пожелал ей Флинн. «Она тебе тоже желает хорошего дня», — передал Тайло слова невидимки. «Говорит, что то лучше, чем думаешь о себе». «Боюсь, что она ошибается», — Флинн поник. я не самый лучший человек». «Калин никогда не ошибается в людях». «У нее нюх на доброту», — сказал Тайло, переступая порог. «Хотя не исключаю, что она могла перепутать доброту с простотой». Улица встретила их освежающей прохладой и слабым ветерком. Влажный воздух легким поцелуем коснулся щек Флина. Небо опять отодвинулось, и теперь звезды сияли не так ярко, как раньше. «Так почему все психофоры — это души детей?» «Все просто». пожал плечами тайла. «Взрослые попадают сюда с багажом прошлого. Здесь они исправляют свои ошибки, если получается, конечно. Дети же чисты, как первый снег. Мы ничему не научились при жизни, не извлекли никаких уроков, не успели. Поэтому нас делают компаньонами взрослых. Мы перенимаем ваш опыт, без которого нам дальше нет пути. Взамен же даем советы, простые и правильные, как я уже говорил». А еще мы делимся с вами внутренним светом, которого вам так часто не хватает. «Жить страшно, а не успеть пожить еще страшнее», — Флину стало тяжело на сердце. «Да, намного страшнее», — согласился Тайло, задумчиво рассматривая небо. «Я вот никогда не пробовал клубнику. В чистилище она не растет. Почему, загадка, может климат слишком сырой?» Он чихнул. «Что-то лень мне идти на своих двоих. Последний пончик был лишним». Тайло подпрыгнул и завис в воздухе. Нарисованные крылья на его кедах ожили и стали настоящими. Он летал. «Я бы тоже не отказался от таких кед. Можно мне пару?» «А смысл? Все равно не сможешь взлететь», — ответил Тайло, делая вираж. «Сомневаешься в моих способностях?» поинтересовался Флин, идя следом. «Дело не в них. Твоя душа слишком тяжела для полетов. Груз вины и ошибок не даст тебе подняться. Ты ведь слышал о небесных чертогах и лимбе?» «Да?» – кивнул Флин, смутно припоминая речь господина Аяка. «Так вот», – продолжил Тайло, – «легкие души могут вознестись в чертоге, отдохнуть там, а после переродиться». Это что-то вроде зала ожидания, только ты сам решаешь, когда придет твой поезд. По слухам, это чудесное место, где исполняются любые мечты. А вот тяжелые души, переполненные злобой и страданиями, камнем падают в лимб. Туда ведет особый лифт, но только судьи знают, где он находится. Говорят, что лимп — это бесконечный лабиринт, выхода из которого нет. Души одиноко бродят в нем, поглощенные темными мыслями, потому что в наказание у них забрали все радостные воспоминания, все счастье. Со временем они становятся частью лимба, растворяясь в нем. «И часто души попадают в лимб?» Флина невольно передернула. М -м, не могу сказать», промычал Тайло. «Вряд ли кто-то ведет статистику. Но ты не бойся, тебе дадут много шансов на исправление», обнадежил он. «Некоторые души живут в этом городе столетиями. Взять хотя бы Платония Квинта. Он уже две с половиной тысячи лет торчит в Чистилище. Но мне кажется, что ему тут просто нравится, поэтому он и не уходит. Ему даже присвоили звание почетного жителя. А теперь я покажу тебе твой новый дом». «Дом?» «Ну да. Не на улице же тебе ночевать. Ты, конечно, уже не сможешь подхватить воспаление легких и умереть, но это как-то не по-людски». Тебе нужна крыша над головой. «И что? Я буду жить в доме с призраками?» Усмехнулся Флинн, представив себе эту картину. «Ты сам призрак», — напомнил ему Тайло. «Город разделен на кварталы. Все они отображают то...» Он помедлил, подбирая нужные слова. «То, что гложет тебя больше всего, что не дает быть счастливым и хорошим человеком». К примеру, здесь есть квартал потерявших надежду, квартал одурманенных или квартал скорбящих. «И где же мое место?» Флинн сглотнул. Он почувствовал, как кровь застучала в висках. «Увидишь». Остаток пути Флин молчал. От всего услышанного у него голова шла кругом. Сейчас он не хотел ни о чем думать, ни о чем спрашивать. Ноги не гнулись, но он не жаловался и продолжал идти, хмуро глядя на дорогу, хотя на самом деле ему хотелось бежать от своего нового дома куда подальше. «Пришли», — сказал Тайло, опускаясь рядом с ним. «Твой новый дом». «Милое место», — выплюнул Флинн. Ему не нужно было читать табличку на здании, он и так прекрасно знал, куда привел его психофор. Теперь новый дом будет каждый день напоминать Флину о том, что гложет его до костей и не дает быть счастливым.